Глава одиннадцатая. Вега принимает решение. «Пора умываться!» От этого крика Вега проснулась. Было уже утро. «Давайте вставайте. Мы же не будем вас ждать весь день!» Попила Френ, летая по комнате. «То есть мы, конечно, можем подождать, если только не помрем от скуки. Но не стоит думать о смерти в такое чудесное утро. Лучше поднимайтесь поскорее приводите себя в порядок!» В семь утра мозг у Веги отказывался работать так быстро, и она с трудом понимала, о чем вообще говорит фея. «Завтрак ждет внизу», — сообщила Френ и вылетела в коридор. Вега застегнула свое роскошное платье и надела шляпу. Тут раздался вопль. «Карен!» «Надеюсь, победит одна из вас», — прошептала Карен и поспешила к Эгги. Пегги тоже выбежала из комнаты, бросив. «Идем, Вега, завтрак!» Вега хотела было пойти за ней, но тут заметила в окне какую-то ведьму и взвизгнула. «Их комната на третьем этаже. Никак не ожидаешь, что кто-то будет заглядывать в окна». Ведьма помахала рукой, сфотографировала Вегу, а потом внезапно исчезла. Выглянув в окошко, Вега увидела, что ведьма лежит на тротуаре рядом со сломанной лестницей, а вокруг толпятся другие жительницы Гламбурга в широкополых шляпах. Все они тотчас задрали головы. «Это же Вега!» — закричала одна из них. «Та самая из верхнего мира!» — воскликнула другая. Вега в ужасе отшатнулась и выбежала в коридор. Перепрыгивая сразу через две ступеньки, она помчалась вниз, в холл. Из столовой доносился звон вилок и веселая болтовня. Вега ринулась туда. Флафонора уже сидела за столиком, разглядывая меню. Пегги устроилась рядом. Она ела хлопья, рассыпая их во все стороны. фрэм летала вокруг и отдавала приказы. Где Вега? Вега спряталась за дверь. На ферфо, ответила Пегис набитым ртом. Это какой-то новый магазин? Тут же насторожилась Френ. Наверху, перевела в сафанор. Тогда я немедленно слетаю за ней и приведу сюда. Френ принесла с мимой, недовольно цокая языком. И тут Вега решилась. Она не будет участвовать в битве ведьм. Она быстро зашла в комнату с диваном в цветочек. Но сейчас же туда влетела Френ. И прежде чем фея начала болтать, Вега вскинула руку и твердо сказала. «Френ, я не буду участвовать в битве ведьм. Я лучше посмотрю битву в ложке в Клаттербаксе». Френ застыла на месте и вздохнула. «Боюсь, это невозможно». Расправив оборки на платье, она села прямо в воздухе. «Либо ты участвуешь в битве, либо я отвожу тебя домой». У Веги все поплыло перед глазами, и она вцепилась в диван. Ей в голову не приходило, что она должна будет вернуться к мисс Хекс. «Мне нельзя остаться?» Фрэн покачала головой. «После битвы тебе надо вернуться домой. Ну, если, конечно...» «Если что?» С надеждой спросила Вега. «Если ты не выиграешь и не станешь королевой?» У Веги ноги подкосились, и она плюхнулась на диван. Сердце выпрыгивало из груди, голова кружилась. Она и забыла, что это необычный диван. Он тут же перевернулся, и девочка оказалась прямо перед картой. «Я была бы рада, если бы ты осталась», — сказала Френ, появившись в комнате. Вега не сводила глаз с карты. «Френ, кто послал меня на битву?» Фея пожала плечами. «Мне такие вещи не говорят. Не потому, что я слишком мелкая персона. Нет». Я как раз очень важная персона, я лицо всей передачи, но мне не сообщают такие подробности. А кто, кто не сообщает? Продюсеры из Пролливуда. Они ведь работают над этим шоу. А почему ты спрашиваешь? Тот, кто рекомендовал меня на битву, знает меня. Он знает, что я существую и думает, что я могу выиграть битву, затараторила Вега. Мысли у нее неслись на бешеной скорости. «Вдруг он мне поможет. Надо пойти в Пролливуд и узнать, кто меня сюда отправил». «О, тебе наверняка понравится в Пролливуде», — завопила Френ. «Я могу даже устроить экскурсию, но сначала надо запустить битву ведьм». «Ладно», — Вега вздохнула. «Я обязательно найду ведьму, которая отправила меня сюда, и попытаюсь выиграть в этой битве. Я согласна на что угодно, лишь бы остаться в Гламбурге. Вперед, Френ!» С этими словами девочка подошла к дивану и уверенно уселась на него. Но диван не перевернулся. «Он иногда заедает», — проворчала Френ и пнула его изо всех сил.